Плутон. иньская женская водно-огненная планета. Черная дыра. Главный принцип – коллективная энергия плюс трансформация. Плутон – конденсатор, который долго копит энергию, а затем выдает все и разом. Работает дискретно, отдохнул и дал высокое напряжение. Плутонские функции психики. Первое. Поддержание космического закона эволюции – разрушение старых нежизнеспособных структур и регенерация перспективного. Второе. Проверка на вшивость, тестирование и закалка до железобетонного состояния как следствие. Третье. Переход из одного энергетического состояния в другое. Оргазм, смерть. Четвертое. Работа с привлечением чужого финансового ресурса. Большой бизнес, кредитование. Второй компонент эгрегора денег. Пятое. Контроль. Зажать и не выпустить. Дом Плутона. Обстоятельства, в которых сталкиваемся с кризисами и бедами. В лучшем случае ситуации, которые раскачиваем и трансформируем под себя, проявляя там волю и власть. Эмоции. Все пороговые состояния, ревность, гнев, напряжение. В лучшем случае спокойствие, которое бесит всех окружающих. Поведенческий план. Мягкое давление, когда объект контроля держится в ежовых рукавицах. Событийный план. Первое. Работа большими прибольшими коллективами. Второе. Физическая работа, заставляющая выкладываться по максимуму. Третье. Кризисы, когда натив проверяется на прочность. Четвертое. Запредельные эмоции, которые ломают и меняют человека. Пятое. Травмы, насилие. Шестое. Преступление – выход за рамки социальных норм. И сам преступник, и жертва преступлений. Седьмое. Включенность в социальные катаклизмы. Войны, волнения, стихийные бедствия, политические процессы. Персоны роли – прадед, представитель власти, преступник, тиран. Профессии – топливно-энергетический комплекс, крупные финансы, аудит, налоги, страхование – все, что связано со смертью. Реаниматолог, ритуальные услуги. Мусорщик, шахтер, работник метро. Сильный гармоничный Плутон. Максимализм, сверхконцентрация, страстность, эффект предела и второго дыхания. Сильный напряженный Плутон. Диктатура, агрессия, манипуляции и беспрецедентное давление. Отсутствие чувства меры. Слабый Плутон. Человек лишен резерва для сверхусилий, ему нет дела до власти, инвестиций, богатств и магии. А в кризисных ситуациях он ведет себя один на один с толпой.